Глава 6. Проблемы. 1. Переезд в новый дом обычно рассматривается переезжающими как некое приключение, которое доставит им массу удовольствия, но редко оказывается таковым. Приходится устанавливать или возобновлять контакты с электриками, строителями, плотниками, малярами, клейщиками обоев, поставщиками холодильников, газовых плит и домашних приборов. с теми, кто шьёт и развешивает занавеси и делает чехлы, с теми, кто кладёт линолеум, и с теми, кто поставляет ковры. Каждый день происходит не только заранее запланированное событие, но и появляется 10-12 посетителей, из тех, кого уже давно ждут, или тех, о ком уже давно успели забыть. Однако всё чаще случались моменты, когда Тапенс с облегчением в голосе объявляла о завершении работ на том или ином направлении. "Кажется, наша кухня почти безукоризненна", сказала она. "Вот только никак не могу найти подходящую ёмкость для муки". "А что это так важно?" поинтересовался Томи, и даже очень. "Я хочу сказать, что мука очень часто продаётся в трёхфунтовых мешках". И поместить её в контейнеры подобные вот этим просто невозможно. Они все слишком хрупкие и изысканные. Как видишь, на одном из них изображена роза, на другом подсолнух, и вмещают они не больше фунта. Так глупо. Иногда утапин в смысле прыгали с одной на другую. Лавры, сказала она однажды. Мне кажется, это глупое название для дома. Не понимаю, почему он называется Лавры. Вокруг ведь нет никаких лавров. Лучше бы его назвали Платаны. я люблю платаны. Мне говорили, что до Лавров дом назывался Длинный Скофилд, заметил Томми. Кто такой Скофилд? И кто жил в доме в то время? Кажется, Уидингтоны. Всё это так пугает, пожаловалась Тапинс. Уидингтоны, а потом Джонсы, те, кто продал дом нам. А перед тем Блэкморы, А когда-то, как я понимаю, Паркинсоны. Целый выводок Паркинсонов. Мне всё время попадаются всё новые и новые паркинсоны. В каком смысле? В том смысле, что я о них всё время спрашиваю, ответила Тапинс. Ведь если мы что-то узнаем о паркинсонах, это поможет нам с решением нашей, нашей проблемы. Так сейчас называют всё на свете Проблемы Мэри Джордан, правильно? И не только это. Помимо проблемы Мэри Джордан существует проблема паркинсонов и масса, как я полагаю, других проблем. Мэри Джордан не умерла своей смертью, а потом в послании шло: "Это должен быть один из нас". Имелся в виду один из Паркинсонов или же один из тех, кто жил в этом доме. Скажем, здесь жили два-три Паркинсона и еще несколько пожилых Паркинсонов, и еще люди не с этой фамилией, но племянники и племянницы Паркинсонов, а кроме этого горничная-служанка, повариха и, возможно, Гувернантка вместе с девушкой пер, хотя пер тогда ещё не было. То есть один из нас может относиться ко всем чадам и домочадцам. Тогда домочадцев в домах было гораздо больше, чем сейчас. Так что Мэри Джордан вполне могла быть горничной или служанкой или даже поварихой. И кому нужна была её смерть, да ещё и насильственная? То есть, по-видимому, кто-то желал её смерти, иначе по она умерла своей смертью, правильно? После завтра у меня еще одно кофейное утро. Все это Тапинс произнесла, почти не останавливаясь. Ты, кажется, становишься завсегдатаем подобных мероприятий. Знаешь, это прекрасный способ узнать соседей и тех, кто живет в твоей деревне, ведь наша деревня не так уж и велика. И люди постоянно вспоминают своих старых тетушек или тех, кого они когда-то знали. Начну-ка я, пожалуй, с миссис Грифин, которая имеет здесь статус легендарной личности. Могу сказать, что она управляла здесь всем железной рукой, третировала и викария, и местного доктора, и районную фельдшерицу, да и всех остальных. А эта районная фельдшерица ничем не сможет помочь. Маловероятно, она уже умерла. То есть я хочу сказать, что умерла та, что работала здесь во времена Паркинсоновых, а та, которая работает здесь сейчас, совсем еще новичок. И это место ее вовсе не интересует. Думаю, что она и Паркинсона-то в своей жизни вряд ли встречала. Хотелось бы, в голосе Томи слышалось отчаяние. Как бы мне хотелось позабыть обо всех этих Паркинсоновых. Ты что, думаешь, тогда проблемы исчезнут сами собой? Боже мой, воскликнул Томми опять эти проблемы. Это всё Биатрис. Что, Биатрис? Все проблемы от неё или нет, от Элизабет? От уборщицы, которая была у нас до Биатрис. Она вечно приходила ко мне со словами: "Мадам, вы не уделите мне минутку. Понимаете, у меня возникла проблема". А когда по четвергам стала приходить Биатрис, то она заразилась от неё, так мне кажется. Поэтому у неё тоже проблемы. Это просто способ начать разговор. Его всегда начинают с какой-то проблемы. "Ну хорошо", сказал Томми. "Давай согласимся с этим и закончим. У тебя есть проблема, у меня есть проблема, у нас у всех есть проблемы". Он вздохнул и вышел. Тапинс, покачивая головой, медленно спустилась по лестнице. Ганебал, с надеждой помахивая хвостиком, подбежал к ней. Он явно надеялся на лучшее. "Нет, Ганебал, разочаровал его Таппинс, Ты уже гулял. Тебя выводили утром". Пёс намекнул, что она ошибается и никакой прогулки не было. "Ты самый большой лгунишка среди всех собак, которых я когда-либо знала, заметила Тапинс. Ты уже гулял с папочкой?" Ганнибал повторил попытку, на сей раз намекая на то, что вторая прогулка полностью зависит от отношения к собаке и её хозяина. Потерпев неудачу, он спустился на первый этаж, громко залаял и стал притворяться, что сейчас укусит девушку со спутанными волосами, которая возилась с пылесосом. Он вообще не любил пылесосов и возражал против продолжительной беседы Тапинс с Биатрис. Только скажите, чтобы он не кусался, попросила Биатрис. Он тебя не укусит, ответила Тапинс. Это он только притворяется. А мне кажется, что в один прекрасный день он это сделает, сказала Биатрис. Кстати, мадам, не найдётся ли у вас для меня минутки? Ах, вот как, произнесла Тапинс. Ты хочешь сказать, понимаете, мадам, у меня тут возникла проблема. Я так и думала, сказала Тапинс. И что же это за проблема? Кстати, ты никогда не слышала о семье или о ком-то по фамилии Джордан, живших или в этом доме, или где-то по соседству? Вы сказали Джордан? Не могу припомнить. Вот Джонсоны здесь жили. А ещё, ну, точно, фамилия одного из констеблей была Джонсон, и одного из почтальонов, Джордж Джонсон его звали. Он был моим дружком. Девушка хихикнула. А ты никогда не слышала о Мэри Джордан, которая умерла? Беатрис выглядела сбитой с толку. Она покачала головой и вернулась к своей проблеме. Так вот это проблема, мадам. Ах, да, твоя проблема. Вы не будете против, мадам, если я задам вам вопрос? А то я оказалась в странной ситуации, а я, понимаете ли, не люблю Только не и резину попросила Тапинс, а то мне пора навстречу». Ах, ну, конечно, у Миссис Барбер, правильно? Правильно согласилась Тапинс. Так что за проблема? Пальто, знаете ли, и очень миленькое, оно висело в Симонс, и я его примерила, и оно здорово подошло мне. Там была крохотное пятнышко на подоле, прямо рядом с кантом. Но для меня это совершенно неважно. В любом случае, это объяснило объяснило, что именно поторопило её Тапинс. объяснила мне, почему пальто было таким дешёвым, и я его купила. Всё было в порядке, но когда я пришла домой, то обнаружила на нём ещё один ценник. И вместо 3.70 на нём стояло шесть фунтов, понимаете, мэм? Я никогда ещё не попадала в такую ситуацию и не знала, как поступить. Поэтому я вернулась в магазин, захватив с собой пальто, и я подумала, что лучше взять его с собой и объяснить всё продавщице. Понимаете, я не хотела заполучить его таким образом. И ещё, понимаете, девушка, которая мне его продала, была такая любезная, очень приятная девушка по имени Гледис. Я не знаю её фамилии, но она так сильно расстроилась, и я сказала: "Всё в порядке, я доплачу сколько надо". А она сказала: "Нет, так нельзя, потому что покупка уже занесена в книгу". Понимаете, вы же понимаете, о чём я? "Кажется, понимаю", ответила Тапинс. Она сказала, так делать нельзя, у меня будут проблемы. А она объяснила тебе, почему они у нее будут. Понимаете, мне так показалось. То есть я хочу сказать, что она продала мне его дешевле, чем было надо. И вот, понимаете, я его принесла назад и никак не могла понять, почему у нее должны быть проблемы. И она объяснила, что за подобную небрежность, то есть за то, что она не заметила правильного ценника и взяла с меня не ту цену, ее вполне могут уволить. Не думаю, что такое случится, засомневалась Тапинс. И мне кажется, что ты поступила абсолютно правильно. Больше ты ничего не могла сделать. Но всё-таки, понимаете, она подняла такой шум, чуть не расплакалась и всё такое, что я забрала пальто и теперь вот мучаюсь, обманула я магазин или нет. И я опять не знаю, что мне делать. Ну что же, ответила ей Тапинс. Думаю, я слишком стара, чтобы знать, что с этим делать в нынешнее время. потому что в магазинах сейчас всё изменилось. Цены перемешались, и всё стало так непросто. Но на твоём месте, если б я хотела доплатить, то отдала бы деньги этой самой Гледисе, как её там. Она сможет внести деньги в кассу или что там ещё нужно. Знаете, мне это не очень нравится, ведь она может взять деньги себе, понимаете? То есть я хочу сказать, что если она их оставит, то получится, а ведь это совсем просто. Что это я вроде как украла деньги, и в то же время вроде как не украла их. Ведь так их украдёт уже Гледис, правильно? И вот я не знаю, могу ли я настолько довериться ей, боже мой. "Да", произнесла Тапинс. "Жизнь это сложная штука, правда? Очень жаль Беатрис, но мне кажется, что здесь ты сама должна принять решение, если ты веришь своей подруге". Да никакая она мне не подруга. Просто я иногда покупаю там вещи, и с ней интересно болтать. Но я хочу сказать, что она мне вовсе не подруга, вы меня понимаете. Мне кажется, что на предыдущей работе у неё уже были какие-то проблемы. Вроде как она не вернула деньги за проданную вещь. А в этом случае, сказала слегка одуревшая Тапинс, я бы не стала делать вообще ничего. Она произнесла это таким твёрдым голосом, что Ганнибал решил, что ему пора вмешаться в беседу. Он громко залаял на Беатрис и обожжал вокруг пылесоса, который считал своим самым главным врагом. "Я не доверяю этому пылесосу", звучало в его лае. "Я хочу его укусить! Успокойся, Ганнибал, и прекрати этот лай. И не смей никого и ничего кусать", сказала Тапинс. "Я уже здорово опаздываю". С этими словами она выбежала из дома. Второе: Проблемы, повторила про себя Тапенс, спускаясь с холма по Садовой улице. Идя по ней, она, как и всегда, размышляла, был ли когда-нибудь хотя бы у одного дома на этой улице фруктовый сад. Сейчас это казалось маловероятным. Миссис Барбер была рада её приходу. Она поставила перед Тапенс тарелку с эклерами очень заманчивого вида. Какая прелесть, прошептала Тапенс. Вы покупаете их у Баттерби? Батерби был местным кондитером. Нет, их готовит моя тётушка, она просто прелесть и готовит прелестные вещи. Готовить эклеры это большое искусство, заметила Тапинс. Мне это никогда не удавалось. Всё дело в том, что здесь необходима специальная мука. Мне кажется, что весь секрет именно в этом. Дамы пили кофе и обсуждали некоторые особенности приготовления домашних сладостей. Вчера о вас говорила мисс Боланд, миссис Бэрсфорд. Неужели удивилась Тапинс сама мисс Боланд? Она живёт рядом с церковью. Её семья обитает там с незапамятных времён. Она рассказывала, как ребёнком приезжала сюда погостить и как всегда ждала этого. Говорила, что в те времена в саду рос великолепный крыжовник и слива венгерка. Сейчас её практически не сыщешь, только не настоящую венгерку. Можно найти нечто называющееся венгерским черносливом, но вкус совершенно другой. И да, мы обсудили некоторые фрукты, вкус которых был нынче совсем не таким, как раньше в детстве. У моего двоюродного дедушки когда-то росла слива венгерка Заметила Тапинс. Ах, да, это не у того, который был каноником в Анчестере. Помню, что там жил, по-моему, каноник Хендерсон с сестрой. Грустная история, доложу я вам. В один прекрасный день сестра ела пирог с ягодами, и одна из косточек попала не туда, знаете ли, что-то в этом роде. Она всё пыталась откашляться, но так и умерла от удушья. Боже, как печально, правда? сказала миссис Барбер. Просто очень печально. Одна из моих кузин тоже умерла от удушья, поперхнулась куском баранины. В этом нет ничего сложного. А ещё есть люди, которые умирают от икоты, потому что не могут остановиться. Они просто не знают старого наговора. Икота-икота, уйди на болото, три раза икнёшь, из чашки отхлебнёшь, откроешь ворота, прости-прощай икота. И когда говоришь это, то надо обязательно задержать дыхание.